Глава 73. Алмазов приехал домой раньше, чем обычно, и застал всех за поздним обедом. Даже Юра ел, сидя за кухонным столом и слушая Машин счастливый щебет, который стал еще счастливее, когда к ним присоединился Михаил. А вот Таня насторожилась. Все-таки она не была дурой, понимала. Раз он пришел раньше в ненавистный для себя дом, значит, есть планы и они могут ей не понравиться. «Дети, Таня», — сказал Михаил, когда все доели, и жена убирала тарелки в посудомоечную машину. «Я хочу с вами серьезно поговорить». Юра, явно уже собиравшийся встать и свинтить куда-то по своим делам, тяжело вздохнул и плюхнулся обратно на табуретку. Таня побледнела и непроизвольно сжала в пальцах салфетку. А Маша просто насторожилась и посмотрела на Михаила с подозрением ребенка, у которого собираются отнять желанную конфету. «Миш?» — прошептала Таня, умоляющий, глядя на него. «Поняла, о чем пойдет речь». Алмазов покачал головой, отметая в сторону ее немую просьбу отказаться от задуманного, отвернулся и продолжил, смотря только на детей. «Я очень люблю вас, Маша и Юра». И всегда буду любить. Всегда буду оставаться вашим отцом. Но так получилось, что я больше не могу жить здесь. У нас с вашей мамой очень сложные отношения, которые, к сожалению, зашли в тупик. В этом нет вашей вины, такое бывает со взрослыми. И... «Пап!» Пронзительно взвизгнула Маша и, подпрыгнув, повисла на нем. «Ты что, уходишь?» «Нет, я тебя не отпущу!» Она загласила, разрыдалась, и Михаилу показалось, словно он с размаха попал в собственный кошмарный сон. Но, к сожалению, это была явь, из которой нужно было как-то выбираться. Маша плакала. Алмазов пытался ее угомонить, что-то говорил, после даже не мог вспомнить, что именно. А потом неожиданно поднял глаза, посмотрел на Таню, и его затопило омерзение. Жена следила за поведением Маши почти с садистским удовольствием. В ее глазах светилось такое удовольствие, что Михаила передернула. «Нет, они никогда не изменится. Даже тех, кого любит, она умудряется использовать в собственных интересах, не жалея по-настоящему никого, кроме одной себя». «Маш, перестань», — вмешался Юра, отдергивая сестру от Михаила. «Не поможет это, но. Ну. «Ревинь, ревинь, поможет!» «И вообще, что ты как маленькая? Подумаешь развод?» «Да пусть разводятся, это их дело!» Маша озадаченно замолчала, кинула на Юру недоуменный взгляд. У нее явно была совершенно другая логика. Маша не понимала, как это «подумаешь развод» Ей хотелось, чтобы папа был рядом, а он куда-то уходить собрался. «Пап!» — протянула девочка, но уже без истерики и шмыгнула заложенным от рыданий носом. «Ты нас бросаешь?» И вновь Юра ответил раньше Михаила. «Да не бросает он нас, Машка! Будем видеться, как и раньше виделись. Папа останется нашим навсегда. Он с мамой разводится, а не с нами». «Так не бывает», — огрызнулась дочь. «Когда бросают джон бросают и детей». На этот раз Юра обалдел, не найдясь с ответом. А вот Михаил сразу понял, откуда растут ноги у этой фразы. «Опять Таня» или ее телефонные подружки. «Нет, Машунь», — сказал он и взял дочку за руку. «Не надо повторять глупости. Можно развестись с женой, но нельзя развестись с родителями, детьми, братом или сестрой, потому что между мужем и женой нет кровных уз, а... Так я не твоя дочка!» выпалила маша и сразу замолчала и михаил тоже замолчал он как то вообще забыл про этот сомнительный аргумент и таня молчала тяжело и виновато и юра молчал но аж побагровел от злости и запыхтел как огнедышащий дракон бросив на мать сбешенный взгляд маша наконец вздохнул михаил опомнившись ты моя дочка «Была и всегда будешь. Даже если ты перестанешь считать меня своим папой, я не перестану считать тебя своей дочерью. Запомни это, пожалуйста». «И глупости не болтай!» Рявкнул вдруг Юра, едва ли не впервые в жизни на памяти Михаила, повысив голос на сестру. «Как новый айфончик клянчить, так папа-папа. А как понять, что папа тоже человек, так фиг тебе, папочка, я не твоя дочка!» Это было все же слишком резко, но, как ни странно, повлияло на Машу в положительном ключе. По крайней мере, она попросила прощения и, вновь расплакавшись, принялась конючить. «Пап, не уходи! Ну зачем? Ну, нам же так хорошо вместе!» И так продолжалось по кругу, наверное, еще целых полчаса. В результате, когда Михаил все же отправился в свою комнату, надеясь сделать, как планировал, собрать вещи и уехать в гостиницу, Он чувствовал себя абсолютно вымотанным, причем и морально, и физически. И даже не сразу заметил, что следом в комнату проскользнула Таня. Алмазов обнаружил ее только когда жена повисла на нем, обняв сзади за шею и прижавшись к спине и прошептала дрожащим и жалобным голосом. «Миш, прости меня, а? Ну, прости, я дура. Не ценила никогда то, что мне Богом дано было. Любовь твою и верность. Своими руками все разрушила. «О, ты уже про Бога заговорила?» — хмыкнул Михаил, пытаясь аккуратно расцепить Танины руки, обвившиеся вокруг его шеи, как две змеи, тонкие и холодные. «Обалдеть! Ты еще скажи, что в тебя дьявол вселился или бес попутал?» Жена всхлипнула и начала целовать его спину поверх крепко натянутой рубашки. «Раньше это возбудило бы до крайности» а сейчас возникло ощущение, что к ткани прикасается мокрая лягушка. И ее хотелось поскорее отбросить в сторону, при этом зарядив локтем между глаз. «Миш, пожалуйста, не иронизируй, я серьезно. Но почему ты отказываешь мне вправе на осознание и на исправление своих ошибок?» «Я охреневаю, что ты многолетнее вранье и измены называешь ошибкой», усмехнулся Михаил, все же расцепляя Танин руки, и повернулся к ней лицом, продолжая держать ладони жены, чтобы она вновь не впилась во что-нибудь еще на его теле. «Я не отказываю тебе ни в чем, и уже давно, неужели ты не заметила? Ты жила в свое удовольствие, как сыр в масле каталась. Не работала, только сидела с детьми, а в свободное время развлекалась, как хотела. Надо было, может, прикрыть тебе хотя бы финансовый поток, но я опасался, что ты начнешь накручивать Юру с Машей. А вот теперь... Когда я решил уйти, ты вдруг вздумала вякнуть, что я в чем-то тебе отказываю? Серьезно? А ты не отказываешь мне вправе свалить отсюда и не тратить время на исправление твоих ошибок? Миш, ну ты сам тоже изменял, — пыталась возразить Таня. Лицо ее было мокрым от слез настолько, что казалось, она недавно вынырнула из бассейна. И сердце Михаила дрогнуло бы непременно, если бы в нем осталась хотя бы капля любви к этой женщине. Но, увы, там давно было пусто. Мое поведение следствие, а не причина. Послушай, Таня, сколько еще ты будешь на меня вешаться? Мы говорили об этом уже несколько раз. Я не изменю своего решения, я решил уйти, и я уйду. Может, хватит? Таня на лицо неожиданно исказилась, вспыхнув таким бешенством и ненавистью, что Михаил даже отшатнулся, выпустив из рук ладони жены. «Ты...» — рявкнула она и, шагнув вперед, ударила его по щеке. Сильно, с размаха, наверняка ушиблась. Но даже внимания на это не обратила, продолжая орать. «Сволочь! Раз так знай, я все сделаю, чтобы Маша больше не захотела тебя видеть! Всё, слышишь?» «Слышу», — хмыкнул Михаил, касаясь пальцами щеки. «Да, не только по влепила, но еще и расцарапала своим маникюром» он вся ладонь в кровище. Я в этом не сомневаюсь, могла бы и не озвучивать. А теперь выйди, пожалуйста, мне надо вещи собрать. Таня побагровела, а затем, издав какой-то утробный рык, побледнела, ставь похожей на упыря, белая как смерть, но с красными глазами, и выбежала из комнаты. Михаил проводил ее равнодушным взглядом и вздохнул, когда жена громко захлопнула за собой дверь. Он и не ожидал, что будет легко и просто. Но черт. Дерьмо. Дерьмище.